Глава 51. Стой, идиотка! Если ты ее убьешь, мы ничего не получим, кроме мрачного удовлетворения свершенной местью. У нас будет лишь сомнительное возмездие и очень мало времени, чтобы насладиться им. Кричит Михаил. Его голос доносится до меня, как сквозь толстый слой ваты. Было бы легче отключиться от него, потерять сознание. Но я усилием воли приказываю себе вслушиваться в чужие слова если я отключусь они могут решить что света уже переборщила и меня больше ни на что ни у кого не выменишь и тогда у них останется лишь один выход оставить меня здесь устроив напоследок пожар даже улик не будет огонь поглотит абсолютно все. сомневаюсь что Ларс будет настолько одержим местью чтобы охотиться на этих двоих. Я для него уже отработанный, взбрыкнувший вариант. Да он наверняка посчитает, что так мне и надо было, что это наказание от их оборотнических высших сил за то, что посмела ослушаться их сына. Что там выше них всех? Магия? Природа? И почему я никогда по-настоящему не изучала своего врага? «Тебе лишь бы карманы набить!» Презрительно выплевывает Светлана, но уже без прежнего огонька. Она успокоилась, взяла себя в руки. «Я предпочитаю наслаждаться отмщением в комфортных условиях и где-нибудь в теплых странах среди аборигенов, куда едва ли доберется рука Арна. Всё же и он не всемогущ, как бы там ни было», отвечает Михаил. Ладно, ты прав, тяжело вздыхает девушка. Но мы стребуем с Ларса обещания не возвращать эту сучку Аарону. Делай, что хочешь, дорогая, произносит Михаил, но в его голосе мне слышится неодобрение. Извини, ты прав, винится вдруг Светлана. Просто когда я поняла, кем приходится эта избалованная курица Аароно. Меня аж переклинило. Как представлю, что вы могли быть такими же? Что у вас был идеальный союз с моей сестрой? Так и убили бы убийцу сестры. Не выдерживаю. Мне изрядно надоела эта ситуация. Руки ноют, тело болит. Я сама сижу на оцеревшем полу и рискую получить воспаление всего на свете. «Как мстить!» Так выбирают почему-то слабую добычу. Хотя виноват сильный. Из чего вдруг вас переклинило на мне? Неужели Аарон раньше не водил баб в дом? С чего все вокруг взяли, что я какая-то особенная? Ты серьезно не знаешь? Не шутишь? До сих пор не догадалась? Удивляется Света за двоих. Михаил молчит. Я отрицательно качаю головой. Ну ты даешь! Ладно, так и быть. Больше бить тебя не буду. Она помогает подняться мне на ноги. Садись на эту кушетку. Она твоя на эту ночь. Но лучше бы тебе не отсвечивать. Перебиваю. Я помню. Пытаюсь принять более-менее удобную позу. Но удается мне это с трудом. Сон, естественно, не идет, хотя организм измучен и очень сильно мечтает об отдыхе. И никто так и не сказал, с чего они решили, будто я дорога Аарону. Наверняка сами себя убедили в этом, а теперь не хотят разубеждаться, ведь иначе окажется, что их месть напрасна. Глупцы. Теперь я поистине понимаю тех, кто мечтает оказаться на необитаемом острове. Уж лучше выживать в природе, чем сталкиваться с подобным человеческим мусором. Думаю про себя. Мои тюремщики занимаются ужином, мне не предлагают, но я и не буду. Никогда бы не могла представить, что буду так отчаянно желать встречи с Ларсом. От него сбежать сложнее, но он либо улучшит условия моего содержания, либо доломает меня окончательно. В любом случае, в моей жизни наступит определенность, так необходимая любому человеку. Удивительно, но я даже умудряюсь задремать, несмотря на боль в каждой клеточке моего тела и общие отвратительные условия. Вот только слишком быстро меня будет истеричный крик».